Кермаджой. Оказалось, тюремный зал ожидания прекрасно уравнивает все социальные слои. Это было видно по тем, кто в разной степени возмущения, стыда и бравады пришел навестить узников. Я сел в конце ряда белых пластиковых кресел, привинченных к полу, и постарался не замечать запаха хлорки. Надпись, выцарапанная на правом подлокотнике, извещала, что Деано Труб а на левом, что «он же сосет хер». На стене висел плакат с изображением жизнерадостного полицейского, юного бодряка и горько рыдающей старухи, увенчанный лозунгом «Вместе мы все одолеем». Я предположил, что речь, видимо, о тюремном сроке. Оглядевшись, я подметил молодую женщину в спортивном костюме, пытавшуюся угомонить стриженного под индейца малыша, чьи волосы на концах были выкрашены зеленым, что хорошо сочеталось с колечками цвета авокадо в мочке левого уха. Не совладав с мальчиком, она переключила внимание на младенца в коляске, оравшего, точно обезумевшая кошка. Забота у вас полон рот. Я сочувственно улыбнулся женщине и посмотрел на малыша, который теперь скакал по креслам и из воображаемого автомата расстреливал ничего не подозревавших посетителей. Этой забаве его, вероятно, обучил ныне заключенный отец. — Пошел нахер, старый пердон! — беззлобно бросила женщина. Я понял намек на нежелательность общения и пересел к даме примерно моих лет, с виду да испуганной здешней обстановкой. Вцепившись в сумочку, она обшаривала взглядом зал, словно еще никогда не видела столь ужасных человеческих особей. — Вы здесь впервые? — спросил я. «Ну, — Разумеется, — кивнула дама. — И, многозначительно посмотрев на меня, добавила, «Я из блэк -рука. Знаете, произошло жуткое недоразумение, судебная ошибка. Мне и моему Энтони тут не место». «Все мы здесь не по своей воле». «Нет, я говорю, мы не должны быть здесь. Моего сына посадили, а он ничего не сделал. Энтони всегда был приличным юношей». «А можно узнать, в чем его обвиняют?» «В убийстве». «В убийстве?» «Да, но он его не совершал, не делайте такие глаза». «И кого он якобы убил?» «Жену. Однако нет никаких улик, кроме отпечатков пальцев, анализа ДНК и показаний очевидцев». И потом, коль на то пошло, невестка моя была стервой и сама напросилась. Мне ее ничуть не жалко, она была приезжей. А я говорила Энтони, что жениться нужно на местной. «Понятно. Я подумал, не стоит ли мне опять пересесть». Он под следствием? Нет, суд уже состоялся, пожизненное заключение. Я хочу обратиться к нашему депутату, посмотрим, что можно сделать. Я ему все растолкую, он поймет, что допущена ошибка, и освободит моего сына. А вас что сюда привело? Мой приемный отец отбывает срок за уклонение от налогов. Какой позор! Неподдельно ужаснулась дама и прижала к себе сумочку, словно я мог ее украсть не знаете, что все обязаны платить налоги? Как вам не стыдно?» «С чего вдруг?» — возразил я. «Ко мне это не имеет отношения. Я-то плачу налоги. И что, орден вам за это? Будь моя воля, я бы таких уклонистов не сажала в тюрьму, я бы их вешала. А с убийцами как поступали бы?» Дама раздраженно отвернулась, и я обрадовался появлению симпатично молодого тюремщика — который, проверив посетителей по списку, коридором провел нас в зал для свиданий, где все расселись за белые пронумерованные столики. Через пару минут в зал гуськом вошли мужчины в шерстяных робах и серых штанах, выглядывая знакомые лица. Я слегка удивился, когда Чарльз с безудержной радостью замахал мне рукой, однако настоящим потрясением стало то, что вместо рукопожатия он заключил меня в крепкие объятия. «Сядь, Эвери!» — к нам шагнул старший надзиратель, обдав нас жуткой волной застарелого пота. «Никаких физических контактов!» «Но он мой сын!» — возмущенно вскричал Чарльз. «Что это за страна такая, где человеку нельзя прилюдно обнять свое чадо? Ради этого отдали своей жизни Роберт Эммет, Джеймс Коннолли и Патрик Пирс!» Примечание. Роберт Эммет, 1778-1803 годы, ирландский национальный герой. В 1803 году возглавил восстание против Британии, был схвачен и казнен. Джеймс Конноли 1868-1916 годы, ирландский революционер, один из организаторов пасхального восстания в 1916 году, пойман и казнен британскими властями. Патрик Пирс, 1879-1916 годы, ирландский поэт, один из лидеров пасхального восстания, также казнен. Конец примечания. — Сядь или отправишься обратно в камеру. Надзиратель явно был не расположен к дискуссии. — Выбирай. — Ладно, — пробурчал Чарльз, усаживаясь напротив меня. — Ей-богу, — Серил, здесь со мной обращаются как с преступником. Это уж ни в какие рамки. С нашей последней встречи он постарел, ему перевалило далеко за семьдесят, однако выглядел хорошо. Он всегда был красив, и возраст его не портил, что характерно для тех, кто этого вовсе не заслуживает. Вот только седая щетина на подбородке и щеках меня удивила. Насколько я помнил, он брился ежедневно, а всех бородатых и усатых считал социалистами, хиппи и репортерами. Меня озадачило, что в тюрьме он забросил свой утренний ритуал. Кроме того, от него пахло несвежее, и зубы его заметно пожелтели. — Ну, как поживаешь? — улыбнулся Чарльз. — Наконец-то мы свиделись. — У меня все хорошо. Я бы пришел раньше, если бы вы позвали. Не извиняйся. Пропуска дают нечасто. И обычно я отсылаю их старинным друзьям и девицам. Но, похоже, все они перемерли. В смысле, друзья. девица то просто не являются. А тут как-то я вспомнил о тебе. И думаю, почему бы его не позвать? Я тронут. За два года после моего возвращения в Дублин... Мы виделись дважды, первый раз в универмаге «Браун-Томас» на Графтон-стрит. Я подошел к Чарльзу поздороваться, а он принял меня за продавца и спросил, где мы торгуем носовыми платками. Я указал нужный отдел, и он отправился за покупкой. Второй раз он попросил принести ему гуталины мороженое, когда в следственном изоляторе ожидал суда. — Ну, как она тюремная жизнь? — спросил я. — Все в порядке? — Много национальная банда грабителей банков меня не насилует, если ты об этом. Нет, я о другом. Что ж, все не так уж плохо. С прошлого раза многое изменилось к лучшему. У меня в камере есть телевизор, чем я весьма доволен, поскольку пристрастился к австралийским мыльным операм и не хочу пропустить какой-нибудь сюжетный поворот. Я рад, что вы с пользой проводите время. Я даже подумываю съездить в Мельбурн, когда освобожусь. Похоже, приятное местечко. Сплошь драмы, чудесные пляжи и красивые девушки. Ты смотришь соседей, Сирил? Видел, ну, не сказать, что смотрю. Напрасно. Великолепный сериал, шекспировские характеры. По-моему, Австралия не впускает туристов судимостью. Ну, если что, пограничнику всегда можно дать на лапу, — подмигнул Чарльз. У всякого своя цена. Меня уже тошнит от Ирландии. Пора где-нибудь освежиться, — «Я изумленно покачал головой. Похоже, первый срок вас ничему не научил, да и второй тоже. О чем ты? Чему я должен научиться? Потому что у нас есть такая мелочь под названием «подоходный налог», и его надо платить, иначе посадят». «Это случайность», — отмахнулся Чарльз. «Я знаю все налоговые законы и считаю, что ничего предосудительного не совершил. Да, в прошлый раз были все основания упрятать меня за решетку». В сороковые и пятидесятые я заработал кучу денег, но все схоронил, ни гроша, не заплатив государству. В правительстве одни фашисты, которые пекутся лишь о собственном благе. Если хочешь знать мое мнение, истинный преступник Макс Вудбит, это он крутил дело так и сяк и дал мне скверный совет. Интересно, как он сейчас? Ты о нем что-нибудь слышал? Пару недель назад я послал ему пропуск, но пока никакого ответа. «Думаешь, он все еще на меня злится за ту историю с Элизабет?» «Не думаю. Уже почти десять лет, как Макс умер. И теперь ему, наверное, все равно. Вы не знали?» Чарльз смущенно почесал голову. «Может, у него мозги пошаливают?» — подумал я. «Да, вот ты сказал, я как будто припоминаю, что он помер, бедняга Макс. В общем-то, он был не такой уж плохой». Жену взял из знати, как всякий разумный человек, я тоже так делал. Потом раз-другой я женился на ровне, затем взял из низов. Все не мог найти нужный уровень. Наверное, следовало искать по диагонали или по кривой. Но Элизабет воистину была красавица. Все при ней — стиль, деньги, воспитание и отменные ноги. Я ее помню, — сказал я. Несомненно, красивую внешность Джулиан унаследовал от матери, у вас не был роман. Не было никакого романа. Чарльз сморщился, как будто проглотил какую-то гадость. Несколько раз переспали, вот и все. Роман предполагает чувства, а их не было. Во всяком случае, с моей стороны. За нее говорить не стану. Она о тоже умерла? Да. Все поумирали. Чарльз вздохнул и, откинувшись на стуле, вперил взгляд в потолок. — Бедняга, Макс! — Жаль, он умер, не успев передо мной извиниться. А ведь наверняка хотел. За что извиниться? За то, что в первый раз я здесь очутился из-за него. И что дал мне в рыло, когда я подмазывал присяжных. Хотя это все равно не помогло. Сынок его, если не ошибаюсь, из вашей братья? Что нахмурился я, какой еще братья? Голубков. Джулиан? От нелепости этого я чуть не рассмеялся, вовсе нет». Он был стопроцентный натурал. А я слышал иное. Он же подцепил эту...» Чарльз подался вперед и прошептал «спидную заразу». «Так не говорят. Болезнь называется спид, и не голубок, а голубой». «А, как не называй, но она-то его изгубила, верно?» «Да». «Вот я и говорю, что он, значит, из голубков», — ухмыльнулся Чарльз. «Нет». Я представил, как взбеленился бы Джулиан, услышав этот разговор. Спидом может заболеть любой, независимо от сексуальных пристрастий. Но теперь это неважно, его больше нет. У нас тут двое с вирусом, — оглянувшись, прошептал Чалс. Их, конечно, содержат отдельно, но порой выпускают поиграть в пинг-понг. И тогда все другие сидят в заперти. Потом надзиратели моют ракетки в хлорке. Смотри, не проболтайся. Буду нем как рыба, но мы, кажется, говорили о налогах и вашей неготовности их платить. — Я считаю, со мной обошлись очень несправедливо, — нахмурился Чалс. — На сей раз это была чистая оплошность. Ну, насколько я знаю, вы оплошали на два миллиона. Ну, наверное, где-то так поправь меня, если я ошибаюсь. Но ведь есть такая вещь, как артистическая льгота. Ну, скажем, писатели не платят налог со своих доходов. — Спасибо мистеру хоги щедрому покровителю искусств. — Верно, — сказал я. Закон этот был очень выгоден Игнацу, чьи книги раскупались хорошо. — Лишь одна деталь, Чарльз, вы-то не писатель. — Нет, однако большая часть моего дохода — от художественных произведений. Ты знаешь, каким тиражом книги мод разошлись по всему миру? Ну, — По последним данным, что-то около двадцати миллионов. — Двадцать два миллиона, — ликующе провозгласил Чарльз, — и каждый год тираж «Слава тебе, Господи!» прирастает почти на миллион. Наследование авторских прав не означает, что вы можете пользоваться налоговой льготой. — На суде вам это разъяснили, хотя, по-моему, все и так очевидно. Но, согласись, это жуткая несправедливость. Налоговый инспектор всегда завидовал моему успеху. — Успех-то не ваш, но вашей жены, — возразил я. Положа руку на сердце, вы получали такие хорошие деньги, что вовсе не было нужды жульничать. А ладно, бог с ним. Чарльз пожал плечами. С долгом я рассчитался, а мой банковский счет пополняется беспрерывно. В следующем году, может быть, маленько заплачу. По настроению. Благослови, Господь, университеты, правда? Во всех изучают творчество мод. Кроме канадских. Что за чертовщина, а? Почему это канадцам не нравятся ее романы? Не могу сказать, странные люди. Выясни это хорошо. А ты по-прежнему трудишься в министерстве образования, кажется, там есть отдел международной культуры. Он осекся явно, не зная, как закончить фразу. Меня это слегка встревожило. Чарльз, уже почти тридцать лет, как я ушел с государственной службы. Правда, зря работа отменная, с хорошей пенсией. Наверняка ты бы хотел вернуться. «А что ты натворил? Ухватил секретаршу за лохматку? Пошалил с ней за закрытыми дверями?» Я вздохнул и посмотрел в окно. На тюремном дворе одни заключенные играли в футбол, другие курили и болтали. Я ждал, что вот-вот разразится драка, как всегда бывало в фильмах, но нет. Напротив, все, похоже, радовались хорошей погоде. Весьма огорчительно. «Сколько вам еще осталось?» — спросил я. Всего шесть месяцев. Знаешь, здесь не так уж скверно. Кормежка очень хорошая. И сокамерник мой, Дензел, пристойный парень, ограбил три почтовых отделения. Но слышал бы ты его рассказы... Чарльз рассмеялся. Ты мог бы вставить их в свои книжки, но только, боюсь, он тебя обвинит в краже интеллектуальной собственности. Ты же знаешь этих уголовников. На досуге все штудируют кодекс. Я не пишу книги, Чарльз. Я работаю в парламентской библиотеке. Ты писатель, не выдумывай. Сочиняешь детские книжки о мальчишке Хорватии, путешествующем во времени, точно? Мальчишка-словенец. И книги эти пишет Игнац. Какой еще Игнац? Но он мне вроде как сын. По-моему, твоего сына зовут Колм? Нет, Лиам. И он писатель? Да нет же, я вздохнул. Писатель? Игнац. Лиам, студент. Это он написал про женщину, которая так ненавидела покойного мужа, что каждый день ходила на кладбище и мочилась на его могилу? Нет, то написала Мот. Я вспомнил одну из самых мелодраматичных сцен в романе «И жаворонком вопреки судьбе». Ах да, Мод. Чарльз задумался. Бедняжка Мод. Нынешняя популярность ее бы взбесила. Наверняка. Но она давно почила, не изведав этой напасти. Как она говорила, пошлость популярности? Точно. И слава богу, что она не дожила. Хотя иногда я по ней скучаю. Мы не особо ладили, но она не была дрянью. Вот только дымила, как паровоз, а я не любитель курящих женщин. Ведь она тебе не родная мать. Погоди, ты не знал. Наверное, не надо было говорить. Да знал я. На этот счет я никогда не заблуждался. Вот и славно. Помни, ты не настоящий Эвели. И это мне известно. Усмехнулся я. Но я рад, что мы тебя усыновили. Ты хороший мальчик, добрый и всегда был таким. В душе моей шевельнулось какое-то безымянное чувство. Но изучив его внимательнее, я понял, что слегка растроган. За все сорок девять лет нашего знакомства с Чарльзом ничего приятнее я от него не слышал. «И вы были неплохим отцом», — солгал я, ну, «с учетом всех обстоятельств». Он покачал головой. «Похоже, мы оба понимаем, что это неправда. Я был ужасным отцом. Тобой совсем не интересовался, таким уж я уродился. Ничего не попишешь. Однако я дал тебе кров, а это уже что-то». Другие и этого не делают для своих детей. — Ты так там и живешь, Колм? — Я, Сирил, — поправил я. — Если вы о доме на дартмут то нет. — Вы его лишились, когда первый раз попали в тюрьму, помните? Дом купил Макс. Да, — Да-да, верно. Кажется, сейчас там живет его сын со своим... Чарльз изобразил кавычки партнером. — Нет, Джулиан там не живет, он умер. «Не может быть!» Вскрик с «Какой ужас! Погоди! Я, кажется, припоминаю, на него напали, да? Какие-то бандиты забили до смерти!» Я выпрямился и прикрыл глаза. «Господи, сколько это будет продолжаться!» «Нет, это случилось не с Джулианом, с Бастианом!» «А Макс рассказывал мне, что сын его умер по дороге в больницу!» «Макс ничего вам не говорил, рассказал я!» «Все это произошло с Бастианом!» «Кто такой Бастиан?» «Неважно», — сказал я, хотя это было важно. «Очень важно. Чарльз, вы меня беспокоите. Вы давно показывались врачу?» «Давненько, что? Просто вы все ну, немного путаете». «Я не маразм, если ты об этом...» «Вы хотели сказать, у вас нет маразма?» Опять поправил я. Чарльз выставил палец... И повторил, я не маразм. — Хорошо, вы не маразм, — согласился я. — Но ведь никакого вреда, если врач вас осмотрит. — Только если я сам к нему схожу. — Или к ней. Говорят, нынче есть хорошенькие докторицы. — Что дальше? — он рассмеялся. — Бабы начнут водить автобусы и получат право голоса, если их не остановить. — Тюремное начальство не выпустит вас на прием к врачу. Скажет, пусть врач приедет сюда. Разве что потребуются анализы. А они могут потребоваться. Но поступай, как знаешь, а для меня важно одно — выйти отсюда и оказаться дома. Кстати, где вы теперь живете? Я не имел понятия о месте его обитания. После недавнего развода, если я верен в подсчетах третьего, последовавшего за пятой женитьбой, он кочевал с квартиры на квартиру. Как где? На Дартмутсквер, где всегда и жил. Я люблю этот дом. «Оттуда меня и вынесут. Вряд ли, поскольку вы там больше не живете. Этот дом вы давным-давно продали. Пусть я не живу в нем, но это не означает, что я не могу в нем умереть. Включи-ка воображение, а то какой же ты писатель, который не пишет. Я категорически не желаю умереть в тюрьме, как Оскар Уайльд и Лестер Пигот. Примечание Лестер Пигот родился в 1936 году, Знаменитый английский жокей, многократный победитель самых престижных скачек, в 1987 году был приговорен к трем годам тюрьмы за мошенничество с налогами. Конец примечания. Оба умерли не в тюрьме. А могли бы, если фашисты своего добились. Ладно, предоставьте это мне, я разберусь. У нас в запасе шесть месяцев. Если только за примерное поведение, меня не выпустят раньше». — Окажите любезность, Чарльз. — Не будьте паинькой, хорошо? Отсидите весь срок. Этим вы облегчите мне задачу. — Ладно, я не против. — Как-нибудь за завтраком устрою бучу, и тогда уж от звонка до звонка. — Спасибо, весьма признателен. — Пустики. Куда нынче отправимся? — Наверное, вы останетесь здесь. — Кажется, по вторникам у вас уроки живописи. Чарльз годливо сморщился. — Я их бросил. На этюдах с натуры нам голышом позировал отвратительно жирный изготовитель фальшивых паспортов, весь в наколках. Даже на члене у него выколото слово «мать» — вот уж радость для Фрейда. Мне хотелось ослепнуть. Тебе-то, пади, понравилось бы? Или этому Джулиану слюной бы и зашел? — Ну, возвращайтесь в камеру и подремлите, — сказал я. Короткий сон вас освежит. Пожалуй, ночью я не спал совсем. А ты что будешь делать? — Не знаю, может, схожу в кино. Предполагалась встреча с Лемом, но он ее отменил опять. — Кто такой Лиам? — Мой сын. — Я думал, его зовут Тынки или как там... — Игнац, это другой сын. — Ну ты ходок! — восхищенно ухмыльнулся Чарльз. — Весь в меня! — Сколько детей ты настрогал с разными бабами? Я улыбнулся, встал и протянул ему руку. Пожатие его было не таким крепким, как раньше. — Я не маразм, — сказал он тихо и даже умоляюще, ну — просто кое-что путаю. — Старость, она ко всем приходит и к тебе бредет, помяни мое слово. Я промолчал. На обратной дороге я думал, как сильно он заблуждается. Старость не пришла к Мот, Джулиану, Бастиану и к сотням молодых мужчин и женщин, которых в разгар эпидемии я навещал в Нью-Йорке. Старость приходила далеко не ко всем. Я не знал, придет ли она ко мне.